5. Несколько секунд она постояла на улице, пялила глаза на проезжающие мимо машины и чувствовала себя как в детстве после выхода из кинотеатра с отцом, будто в тумане. Мир реальных вещей воспринимался лишь половиной рассудка, а другая половина все еще пребывала в мире иллюзий. Но картина была вполне реальной, Достаточно лишь взглянуть на пакет, который она держала слева под мышкой, чтобы не сомневаться в этом. Дверь за ее спиной открылась, и старший из двоих мужчин вышел на улицу. Теперь он ей нравился, и она улыбнулась ему, как люди обычно улыбаются тем, с кем им довелось разделить какие-то прекрасные мгновения. — Мадам, — сказал он, — не окажете ли вы мне маленькую любезность? Ее улыбка сменилась настороженным выражением. «Смотря какую, и вообще-то я не имею привычки оказывать любезности посторонним». Разумеется, это было явным преувеличением. Она не имела привычки даже разговаривать с посторонними. Он выглядел почти смущенным, и это подействовало на нее успокаивающе. Ну, вероятно, это прозвучит несколько странно, но, может быть, принесет пользу нам обоим. Кстати, меня зовут Лефферц. Боб Лефферц. «Рози Макклендон», сказала она и прикинула, не протянуть ли ему руку, но отказалась от этой идеи. Скорее всего, ей не следовало даже называть свое настоящее имя. «По правде говоря, я не думаю, что у меня есть время для любезностей, мистер Лефферц. Я немного опаздываю и...» «Пожалуйста». Он поставил на землю свой потрёпанный чемоданчик, полез в маленькую коричневую сумку, которую держал в другой руке, и вытащил одну из отобранных им в магазине старых книжек в мягкой обложке. На обложке был изображен мужчина в полосатой черно-белой тюремной одежде, шагающий прямо в развершуюся пасть какой-то пещеры или входящий в тоннель. «Все, что мне нужно, это чтобы вы прочли первый абзац на первой странице». Слох. Здесь она огляделась. Прямо здесь на улице? Ну ради бога, зачем? Он лишь повторил: Пожалуйста. И она взяла книгу, подумав, что если исполнит его просьбу, то, может быть, сумеет быстрее избавиться от него. И это будет замечательно, поскольку ей начинало казаться, что он слегка спятил. Может, он и неопасен, но всё равно немного не в себе. А если он все-таки окажется опасным, лучше выяснить это сейчас, пока заем и залог «Города свободы» и Билл Стейнер находятся неподалеку. Книга называлась «Темный коридор», автор Дэвид Гудис. Перевернув страничку со знаком авторского права, Рози решила, что нет ничего удивительного в том, что она никогда не слышала об авторе. Хотя название романа задело какой-то колокольчик у нее в мозгу. «Темный коридор» был издан в 1946 году, за 16 лет до того, как она родилась. Она подняла глаза на Роба Лефертса. Он энергично кивнул ей, почти дрожа от предвкушения и надежды. Почему? В его лице ясно читалась надежда. Сама испытывая некоторое возбуждение, Рози начала читать первый абзац. По крайней мере, он был коротким. Это был тяжелый случай. Парри был невиновен. Кроме того, он принадлежал к тому типу порядочных парней, которые никогда не надоедают людям и стремятся вести тихий образ жизни. Но слишком много было на другой чаше весов, а в его чаше не было практически ничего. Судья признал его виновным, приговорил к пожизненному заключению, и его доставили в Сан-Квентин. Она подняла глаза, закрыла книжку и протянула ее ему. «Нормально?» Он улыбнулся, явно довольный. «Даже очень, миссис маклендон Теперь постойте, еще один отрывок. Сделайте одолжение». Он быстро пролистал странички книги и снова вручил ее ей. «Пожалуйста, только один диалог. В эпизоде участвуют парень и шофер такси. Начиная с... Что ж, это забавно». «Нашли?» Она и на этот раз не возразила. Решила, что Лефферц не опасен и, может, даже не псих. К тому же она все еще испытывала это странное чувство возбуждения, словно должно произойти что-то по-настоящему интересное. Или уже происходит. «Да, конечно, еще бы», — радостно сказал ей внутренний голос. «Картина, Рози, помнишь?» «Да, конечно, картина». Одна мысль о ней заставила радостно биться ее сердце и делала ее счастливой. «Это очень странно», — сказала она, но улыбнулась. Она просто не могла сдержать улыбку. Он кивнул, и ей пришла в голову мысль, что он улыбался бы точно так же, если бы она сообщила ему, что ее зовут мадам Бавари. «Да, да, я понимаю, это выглядит странно, но...» «Вы не потеряли то место, с которого я хочу, чтобы вы начали?» Она быстро пробежала глазами диалог, пытаясь уразуметь, кто эти люди, по тем словам, которые они произносили. С шофером такси все оказалось просто. Она быстро нарисовала в уме портрет Джеки Глиссона в роли Ральфа Кремдина в повторах свадебных путешествий. Их недавно показывали днем по 18-му каналу. С паре было потруднее – На героя, по ее мнению, должна быть белая шляпа. Ну да ладно, в конце концов, это не так уж и важно. Она прочистила горло и начала читать, быстро забыв, что стоит на углу оживленной улицы, завернутой картиной под мышкой, не замечая любопытствующих взглядов прохожих, которые привлекали они с Леферцем. «Что ж, это забавно», — сказал шофер. «По физиономии я могу угадывать, о чем люди думают». Могу сказать, чем они занимаются. Иногда могу даже сказать, кто они такие. Вот вы, например. Ладно, пусть я. Так что там насчет меня? Вы парень в беде. Я знать не знаю, что такое беда, сказал паре Не рассказывай, братишка, сказал шофер. Уж я-то знаю. Я знаю людей. И я тебе еще кое-что скажу. Твоя беда, женщина. Пальцем в небо. «Я счастлива в браке». Неожиданно в этом месте у нее нашелся голос для пари. Он был Джеймсом Вудсом, нервным, взвинченным, но с тонким чувством иронии. Это обрадовало ее, и она продолжала, разыгрывая сценку, мысленно просматривая эпизод из неотснятого фильма. Джеки Глисон и Джеймс Вудс пикируются в такси, мчащимся по улицам какого-то неизвестного города после наступления «Сумерек». «Хочешь, стрельну дуплетом. Ты не женат, но когда-то был, причем неудачно». «А, ясно. Ты при этом присутствовал. Всю дорогу торчал в платяном шкафу». «Вот что я скажу тебе про неё сказал шофер. «С ней было нелегко ужиться. Она много чего хотела. Чем больше получала, тем больше хотела. И всегда получала, что хотела. Вот такая история». Розе дочитала до конца странички. Чувствуя странный холодок в спине, она молча вернула книжку Леферцу, выглядевшему теперь таким счастливым, что готов был, кажется, обнять ее, себя и весь мир в придачу. — У вас чудесный голос, — сказал он ей, — низкий, но не монотонный, мелодичный и очень чистый. Вы говорите без всякого акцента. Я понял это сразу, но голос сам по себе мало значит. А вот как вы читаете, вы действительно умеете читать. Конечно, я умею читать, сказала Рози, не зная, радоваться ей или обижаться. Разве я воспитывалась в лесу? Нет, что вы, конечно, нет, но часто очень даже хорошие чтецы не способны читать вслух, даже если они не спотыкаются на каждом слове, у них очень мало выразительности. «А диалог гораздо труднее, чем повествование. Это как пробы кислотой. В вашем чтении я слышал двух разных людей. Я действительно слышал их». «Да, я тоже. А теперь, мистер Лефордс, мне действительно пора идти, я...» Когда она начала поворачиваться, он протянул руку и легонько дотронулся до ее плеча. Женщина с чуть большим опытом давно распознала бы, что означает эта попытка – пускай даже на углу улицы, и, следовательно, ее вовсе не удивило бы то, что потом сказал мистер Лефертс. Однако Рози на какое-то время буквально лишилась дара речи, когда он, откашлившись, предложил ей работу.